Глава вторая Проходя через приоткрытую дверь в комнату Гидеона, я остановилась. В щелку была видна часть кровати и тракса, сидящая на краю и держащая парня за руку. Она не разговаривала с ним, просто сидела с закрытыми глазами и молчала. Я уловила аромат магнолии и жасмина. Именно эти благовония девушка использовала для усиления своих чар. Она пыталась при помощи магии достучаться до сознания Гидеона, вырвать его из его исцепких серых лап настоящего страха. Я не говорила этого вслух, но знала, это бессмысленно. Тракса не могла ничего поделать с моей мощью. Думаю, она тоже прекрасно это понимала, но всё равно пыталась, лишь бы не сидеть на месте без дела. Я должна была попытаться что-то сделать, не могла подвести их всех: Гедеона, Траксу, Сирен, горожан Магенса. Я направилась дальше, стараясь не думать об увиденном. В моей комнате находилась Велина. Я сходу начала. Я с тракса и отправляюсь в Вильмур. Всем известно, что в этом королевстве скрывают сирен. Хочешь отправиться с нами? Девушка с изумлением прижала ладони к рту, после чего выудила из кармана потрепанный блокнот и вывела коротким карандашом всего несколько слов. Очень хочу. Можно? Я кивнула и направилась к кровати. Выудила из-под кровати свою кожаную сумку, ту самую, которую Велина мне дала с собой. Кинула её на кровать, после чего она направилась к шкафу за вещами. Магнус, тихой тенью, зашёл в комнату. Оценив обстановку, он прыгнул на кровать и у лёгса на сумку внимательным взглядом смотря на меня. "Так", проценила я, оглянувшись на своего верного зверя. "Ты хочешь со мной? Я верно тебя понимаю. Я не ожидала, что волколис кивнёт мне. Этого не произошло. Вместо этого он лишь сильнее подмял лапами сумку под свою рыжую шерсть. Этим и так все было понятно. Слова не требовались, чтобы я понимала своего зверя. «Я сама не хочу тебя оставлять тут», вздохнула я. «Но Голдис и Уголис, они не любят перевозить на себе других зверей». Магнус продолжал смотреть на меня своими темными круглыми глазами, всем видом говоря, что ему плевать на привычки Гриниксов. «Смотри, ты сам так решил», махнула я рукой. «Но если не поладишь с ними, останешься сторожить Гидеона. Тебе ясно?» Не дожидаясь ответа, я вернулась к шкафу и достала штаны со шнуровкой Дикаря безумия. Я решила полететь в Эльмор именно в таком наряде. Конечно, перед правителем королевства мне нужно было раскрыться, но пугать простых горожан я не собиралась своими метками, сочетающими в себе сразу вечный сон и тьму. Кто знает, как они отреагируют на дефаута, явившегося на их территорию. В кармане штанов я нащупала небольшой шарик и выудила на свет грамрилов путеводник. Я совсем про него забыла. Да, он уже выполнил свою функцию, привел меня к Моргане. Велина, — обратилась я к подруге, — это дал мне мужчина с Сирена по имени Гарен. Он сказал, что общался с тобой. Ты его знаешь? Кем он тебе приходится? Сирена быстро написала ответ на чистом листе блокнота. Да, он разговаривал со мной через связь Моргана и железа. В сам дворец ей было не по силам пробиться, но для связи я уходила в город. Он друг. «Это я уже поняла. Только благодаря его помощи я смогла отыскать верный путь к Моргане», произнесла я, вертя в руках безмолвный камешек. «Он сказал, что для следующей услуги его надо зарядить. Ты умеешь такое делать?» Девушка кивнула, но все равно что-то начала писать в блокноте. Я приблизилась к ней, и с любопытством заглянула через плечо. «Все сирены умеют это, но мне нужно время, чтобы наполнить путеводник своей водной энергией». А время не на нашей стороне, вздохнула я, но всё равно отдала камешек Велине. Заряженный путеводник должен был подсказать мне путь к тому, что я хотела больше всего в данный момент. Но смог бы он указать мне верный путь для освобождения Марганы из плена Гуймара или же спасения Гедеона? Всё равно попытаться стоило. Сейчас мне надо было хвататься за малейшую возможность, дарованную мне самим величием. Готова? спросила вошедшая в комнату Тракса. Мне надо переодеться в декаря безумия. Не хочу пугать простой народ, пояснила я. Если всё пройдёт как задумано, тебе больше не придётся носить мужскую одежду, заметила Тракса. Она летит с нами? Девушка указала рукой на Велину. Сирена быстро закивала головой. Я думала, Тракса начнёт выплескивать недовольство, но вместо этого она произнесла: "Это даже лучше. Запроси мою аудиенцию у королевы Бероны в связи со освобождением одной из сирен из плена Магинеса. Тогда нас точно пустят во дворец. Королева Берона, переспросила я. Мне в детстве доводилось слышать о речном королевстве и его правителе Бероне. Отец не ездил туда по делам, следовательно, и я не бывала в Эльморе. Драсарин всегда отзывался о королеве как о слишком мягкотелом правителе, который идёт на поводу у своей жалости. Она всё ещё главная в Эльморе, Да, ответила Тракса и кинула взгляд на Магнуса, продолжающего лежать на моей сумке. Она покачала головой, но промолчала. "Давай быстрее. Я буду ждать вас в железном холле. Слишком много времени мы потеряли. Пора действовать". Девушка бесшумно выскочила за дверь. Велина же приблизилась ко мне, чтобы помочь преобразиться в декаря безумия. Я искренне надеялась, что это будет мой последний раз, когда придётся надевать на себя ненавистные бинты. серую рубашку и объемные штаны. Велина указала мне рукой на отросшие темные волосы, и я поняла ее и без слов. В ответ покачала головой. «Нет, больше их отстригать не собираюсь. Скоро я прекращу прятаться. Родители не заставят меня жить в вечном страхе. Я дефаут, и ничего уже не изменится. Я приняла это». Велина улыбнулась, одобряя мои слова. «Скоро я рассматривала себя в зеркале. Бледную и худую девушку». С горя короспахнутыми глазами и пухлыми губами, вещи Дикаря безумия смотрелись на мне не лепо, да я и знала, что сам Дикарь из меня вышел тоже так себе. Но оставалось надеяться, что мы не будем надолго задерживаться в Эльморе. Перевесив ножный скинжалом на пояс штанов, я провела по нему рукой. Та тень в глубине лезвия не могла ли сама Маргана пытаться отправить мне весточку через своё железо? Вряд ли. Она была сейчас окружена магией Гуймара, через нее она вряд ли могла пробиться. Надеюсь, Сморгана держалась там, в Магенесе, в своем бывшем доме. Ни о каком сострадании от собственного старшего брата не могло идти и речи. Дроссарин не поможет ей. Я видела, как он заинтересовался планами Гуймара по усилению обычных людей. Превратить людей в дефаутов. Это звучало противоестественно, неправильно. Но Гуймар был профессиональным кукловодом. Управлял моими родителями, внушал им свои мысли. Но теперь они и готовы были пойти на всё, чтобы изучить Дефаута, его способности и научиться переносить мощь в обычного человека. Этого нельзя было допустить. Я понимала, насколько мы опасны для людей. С таким усиленным войском магне смог проработать все пятигранные королевства.